Ранним утром я долго-долго слушал длинные гудки из твоей квартиры. Вопреки здравому смыслу, я всё-таки всё-таки думал, что их прервёт твой голос: "Аня, дорогая, никак не могу понять, почему есть люди на свете, которые так упорствуют против этого самого здравого смысла. И почему я из их числа?" Так вот, эти длинные гудки напомнили мне. Я так легко вызываю в памяти звуки твоего мелодичного голоса. как после второго гудка, а то и после первого. Ты ведь такая быстрая и милая Анечка. В трубке слышалось твое «Да, Коля, это ты?». Потом я почему-то всегда спрашивала, выйдешь ли ты погулять, хоть накануне вечером было тобой обещано, что обязательно выйдешь. На это ты отвечала «Выйду». Тогда я говорил «Жду». Помнишь? А ты «Иду». Всегда коротко, просто и одинаково. Но я воспринимал эти наши простые слова значительными и всегда разными. Да, так оно и было. Кстати, о прогулках. Не хочу показаться тебе учителем-новоучителем, но вечера стали прохладные, на пороге сентябрь. Тем более об этом надо помнить в Свердловске. Урал это не Москва. Поэтому надевай, если куда пойдёшь вечером, тёплую кофточку. Что ещё хотел сказать? Многое, многое. Ну разве всё скажешь? И мне пора, я должен уходить. Аня, главное, о чём не успел или не сумел тебе сказать, но не раз ещё напишу в письмах. Я горжусь твоей любовью, которую, как и тебя, считаю чудом, подаренным мне на все времена. И я люблю тебя, дорогая, и всегда буду любить тебя, что бы ни случилось. На всём белом свете ты одна мне нужна, только ты. До скорого или не скоро свидание. Коля. 27 августа 1941 года. Москва.